Глава 15. Камешек хочу продать, повторил мальчишка и выжидательно на меня уставился, с нетерпением заглядывая в глаза. Я промолчал, ожидая продолжения, но он не торопился выкладывать информацию и протянул руку ладонью вверх, словно прося милостыню. А чьи вы для курьера? Я засунул руку в карман, нащупал пятьдесят рублей и показал купюру мальчишке. У него глаза загорелись от восторга. Неудивительно, на такую сумму он пару дней сможет жить как король, ну или месяц как нормальный человек. Мальчишка подпрыгнул от нетерпения, огляделся и, наклонившись ко мне, негромко протораторил: Спотин Андрей просил передать, что не Свицкие, главный род триглава". Бог щедрый одаривает и ходят слухи, что у Несвицких хранятся крутые артефакты. Все? Ага, все. Мальчишка немного замялся, бросив на меня настороженный взгляд, но потом выхватил у меня из руки деньги и был таков Андрей не стал бы беспокоить меня по пустякам, а значит, крутые артефакты с большой вероятностью включают в себя каркавческий камень, который я ищу. Несвицкая. Знакомая фамилия. Лично не встречались, но, кажется, я видел статью о ней в светских новостях. Причем после прочтения остался неприятный привкус от гадких сплетен. Я приземлился на ближайшую лавочку и зарылся в интернат. Да, точно память не подвела. Ни Свицкой не перемывал кости, только ленивый. О Очень ленивый и прикованный к стене цепями. Дамочка была одиозная. Род Несвицких был невероятно могущественным. Треглав приблизил их к себе и открыто покровительствовал, помогая даже в мелочах. Лолита Несвицкая стала главой рода после смерти отца. Управленцем она была отменным, род при ней расцвел и усилил свои позиции. Но вот ее склонность искать себе мужа. Прочитав с десяток статей, я понял, кого она мне напоминает. Князя Карпова. С таким же рвением, как он искал приключений на пятую точку, Лолита ударилась в поиски своего спутника жизни. Она объявила о помолвке с единственным и неповторимым восемнадцать раз за четыре года. Разумеется, единственных и неповторимых было восемнадцать штук. Над ней посмеивались, но только за ее спиной. В лицо бы никто не осмелился ей слово сказать. Несвицкая стерла бы наглеца в порошок. А еще она управляла божественным интернатом для одаренных детей, оставшихся без родителей. Я внезапно вспомнил, что Виктория всучила мне приглашение на бал в этом самом интернате. По итогу я отказался ее сопровождать, но приглашение так где-то валяется. Если не ошибаюсь, оно еще не просрочено. В моей голове постепенно складывался план». «Я все-таки посещу балл и найму кого-то, кто будет отвлекать Несвицкую. Возможно, стоит подыскать актера или просто попросить у Андрея смелого Ронина, готового завалить Несвицкую комплиментами. Она живет непосредственно в интернате в отдельном небольшом крыле. Это заведение стало ее детищем, которое она холит и лелеет наравне с родом. Я проникну в ее покой, чтобы узнать, где она хранит семейные артефакты, подаренные триглавом». Не факт, конечно, что это вообще правда. Байку про ценные божественные дары могли придумать просто для поднятия авторитета рода. Но я обязан проверить информацию. Такс, бал состоится через пять дней. Надеюсь, успею разобраться с исчезновением Софии. Я надеялся, что она всего лишь распробовала простые человеческие радости и загуляла. Но меня не оставляли дурные предчувствия. До сих пор тени не смогли найти ни следа Софии в Краснодаре. Она испарилась, словно ее никогда и не было. Я поднялся и потопал к Академии, набирая номер Андрея. Алло, Петь к тебе передал? Передал. Слушаю у тебя есть на примете надежный сообразительный парень с актерским талантом? Я вспомнил фотографии предыдущих кавалеров Несвицкой и добавил. Желательно блондин с темными глазами спортивного телосложения. «Как моего охранника писал», — хмыкнул Андрей и уточнил. «Уровень опасности?» «Наивысший. В худшем раскладе его могут женить». «На какое число он тебе нужен? Или ты еще не назначил свидание?» «Вот что мне нравится в нем, никогда не заваливает вопросами. Обмосковывает задание, спрашивает по существу, выносит вердикт. И быстро соображает, складывая два и два». Язык, конечно, без костей, но все равно приятно, когда не приходится объясняться до образования мозолей. В общем, повезло Ронинам с начальством. Через пять дней, на ежегодный бал, костюм я пришлю. Но если ему потом придется скрываться, ты оплачиваешь его в отпуск. Поставил условие Андрей. Договорились. Мы попрощались как раз, когда я входил в ворота академии. Я поднялся в общежитие и застал своих друзей в общей гостиной. Кристина и Саша стояли рядом с Егором, что-то активно ему втолковывали. Дискуссия была настолько жаркой, что мое появление никто не заметил. Я подошел ближе и прислушался. «Хороший подарок для девушки — этот цветы или шоколад», — пылко сказал Саша. «Или что-то, о чем девушка увлекается. Например, книга, если она любит читать», — дополнила Кристина. «Ты говорил, что она читала в парке книгу». «Правильно», — серьезно кивнул Егор. «Книга называлась «Большая энциклопедия монстров и прочих неведомых тварей, реальных и выдуманных». Кристина стояла ко мне спиной, но я буквально слышал, как она закатила глаза. Тяжело вздохнув, она сказала. «Скорее всего, ей нравится фантастика или фэнтези. Но это не значит, что ей хочется побывать в данжах или получить в подарок голову дохлого игошу который, к тому же, оказался еще и недохлым». Она всплеснула руками и нервно взлохматила свои длинные розовые волосы. «Да где ты его вообще достал? И как ты такого додумался?» «Близнецы Коноваловы продали». Егор выглядел озадаченно. «Я в магазине Академии был, хотел купить какого-нибудь монстра, но старик надо мной посмеялся, когда услышал, для чего мне. Ну и предложил из кристаллов ожерелье сделать». Мол, перед экзаменами мы в Данш пойдем, насобираем кристаллов, а он их и гранит, и в серебро оформит. Будет как бы рубиново-серебряное ожерелье. Я отказался, потому что, ну, глупость же. Она про монстров читала, а не про ювелирку. Коноваловы тоже там были. Услышали наш разговор и потом подошли ко мне. Предложили Егошу купить, они с последнего похода в Данш его притащили. Думали продать в магазин, но Егоши никому не нужны. Раздался всхлип. Сначала я подумал, что кто-то плачет, но потом осознал. Саша подавился от смеха. «Привет!» – подал голос я, и ребята дружно обернулись. Парни мне кивнули, а Кристина чмокнула в щеку. Что случилось, если не секрет? Егор познакомился с милой девушкой в парке. Она пригласила его на свидание, и он подарил ей мертвого Игошу. Бедная девочка растерялась и взяла подарок. Принесла его домой и там уже выяснилось, что игош это не мертвый. Я спрятал лицо в ладонях, представив эту эпичную картину и задержал дыхание, чтобы не расхохотаться до слез. Смех подкатывал к горлу и я все-таки хрюкнул. Громовое хрю разнеслось по гостиной и на секунду воцарилась мертвая тишина. А потом Кристина, Саша и я разразились смехом. Нет, натуральным ржачем. Мы сползали на пол и просто не могли остановиться, несмотря на слегка обиженное лицо Егора. Наконец, минут через пять, когда все успокоились, я вытер слезы с глаз и посмотрел на Егора. «Прости, но это и правда уморительно. Как бы тебе объяснить? Ты же знаешь, что... Да, ты не мог знать, если ты покупал этого Егошу...» Я фыркнул и покачал головой. «В общем, так, Егоша выглядит, как здоровенный уродливый младенец». Большая круглая голова, глаза на выкате, трупный цвет кожи и все такое. Когда я его увидел воочию, в тебе ничего не ёкнуло. Ксюша сказала, что ее любимая статья в энциклопедии о вордалаках, о вордалаке страшнее Егоше, без малейших сомнений заявил Егор. Кристина подняла руки вверх, как бы говоря, на этом мои полномочия все, и рухнула на диван, прикрыв глаза. Егор, просто представь себя на ее месте. «Она, может, даже еще до статьи об игошах не дошла и не знала, как они выглядят». «Открывает она подарочную коробку и видит страшного младенца с проткнутой головой. Или куда то его ранили?» «Шею», — любезно подсказал Егор. «Она просто не знала, что с ним делать, потому и домой притащила, а не выкинула на ближайшей помойке. Так мало и этого, ночью младенец оживает и начинает разносить ее жилище». И Гоши это домовые на минималках, с которыми лучше никогда не пересекаться. Замучаешься за ними бардак убирать и ремонты делать. В целом эти монстры безобидны, если бы не одно маленькое, но они считают себя великолепными работниками и замечательными помощниками. Попав в дом, они выбирают укромное местечко, в котором свивают гнездо и принимаются хулиганить. Ну, они-то считают, что порядки наводят. В действительности же Егоши уничтожают все, до чего прикоснуться. Не специально. Они невероятно неуклюжи и плохо обучаемы. Поэтому если Егоша попытается перемыть посуду, он перебьет все тарелки, согнет вилки, сломает сковородки, а кастрюли протрёт до дыр. Так что я очень сочувствую избраннице Егора. Вероятно, она проснулась ночью от того, что неведомая тварь методично уничтожает ее дом. А так как девушка не знала, как вести себя с Игошами, она, скорее всего, закричала от страха. Роковая ошибка. Если накричать на Игошу, то он начинает реветь, как маленький ребенок, но раз в десять громче двигателя самолета. Все это я подробно обрисовал Егору. То есть я все-таки не прав, пробормотал он, и полиция не зря приезжала. На тебя заявление написали, уточнил я. Нет, Ксюша не стала писать заявление полицейские накричали на меня, а потом смеялись прям, как вы. Егор поджал губы. Они сообщили в академию, и Виктор Викторович внес предупреждение в мое дело направил на курсы психологии. «В следующий раз просто посоветуйся с нами», — сказал я и хлопнул его по плечу. «Ладно, с этим решили. А Софии ничего не слышно». «Тишина», — Саша резко погрустнел. «Надеюсь, она в порядке». Мне она нравилась, несмотря на кучу глупых вопросов. Кстати, перед исчезновением она меня спрашивала о секретах. Что-то вроде после чего я перестану общаться с человеком. Может, она хотела мне что-то сказать. и меня выдери, я даже не помню, что ответил. А вдруг она из-за меня сбежала. Решила, что я ей не приму и ушла. Может, она работает наемной убийцей, которая скрывается от своего прошлого. Или рептилоид, скрывающийся под маской человека. «Ну, для рептилоида она довольно мила, усмехнулась Кристина. Я с трудом удержал невозмутимое выражение на лице. Саша рассуждал об этом с некоторой долей иронии, с усталости человека, которого просто вымытало постоянное беспокойство. Он не догадывался, что его шутливая версия вполне может быть близка к реальности. «Ее обязательно найдут. Потом спросим у директора, требуется ли какая-нибудь помощь в поисках». А пока я пойду отдохну, а то целый день на ногах». Я помахал им на прощание и пошел в свою комнату. Кристина присоединилась ко мне. «Как поиски?» — осведомилась она, когда за нами закрылась дверь. «Какие поиски?» — я состроил гримасу недоумения. «Молодой человек, не держите меня за дуру!» — строго произнесла Кристина, взяла меня за подбородок и с чувством поцеловала. Мои руки на автомате скользнули ей на талию и направились вниз, но Кристина оттолкнула меня так, что я упал на кровать и скрестила руки на груди. «Марк, я прекрасно понимаю, что ты мне многого не говоришь и не лезу туда, куда ты меня не пускаешь. Но что еще я понимаю, так это то, что ты никогда не останешься в стороне в такой ситуации. Сто процентов. Нет, вся тысяча процентов, что ты уже ищешь Софию». «Поэтому я тебя спрашиваю, есть какие-нибудь зацепки?» «Не ешь меня!» — попросил я дурашливо. Но Кристина лишь сурово свела брови к переносице. «Хорошо, хорошо. Я попросил крабогнома исследовать Краснодар, пока он ничего не нашел. А что он ищет?» «Что-то подозрительное. Вижу твой скептицизм. Да ты права, он мог что-то пропустить» поэтому я собирался сейчас подключиться к нему и проконтролировать все лично. «Ты и так можешь?» «Я много чего могу, потом покажу». Я ей подмигнул. Она хмыкнула и села в изголовье кровати. Я приподнял брови и пробежал пальцами по ее бедру. «Или сейчас?» «Подключайся давай!» Кристина аккуратно приподняла мою голову и передвинулась так, чтобы она оказалась у нее на коленях. Ласковые пальцы запутались в моих волосах и начали мягко массировать скальп. «Я побуду с тобой, пока ты будешь путешествовать». «Спасибо». Я улыбнулся, приподнял ее кофточку и звучно поцеловал в пупок. «Ломоносов! Такой романтический момент испортил!» С негодованием воскликнула Кристина. «Тоже тебя люблю». Усмехнулся я и присоединился к теням это было непростой задачей, потому что теней было больше пятидесяти а я в единственном экземпляре невероятно сложно одновременно обрабатывать такое количество информационных потоков фактически за несколько часов я изучил краснодар вдоль и поперек и не нашел ни намека на софию несколько раз стал свидетелем весьма личных и смущающих сцен почувствовал себя грязным извращенцем а что поделать если софию похитили Ее могут держать в одном из миллионов домов. Я обязан их проверить. Ну хоть что-то, но хоть крохотная улика. Энергия заканчивалась, голова болела адски. Обратку после такого приключения я словлю знатно, даже если поглощу сотню кристаллов. Я практически поставил организм на грани истощения. Не магическое ядро, а именно физическую оболочку, особенно мозг. Но напоследок я все-таки решил осмотреть улицы Краснодара еще раз. И вот тут мое внимание зацепилось за что-то незначительное. Мелочь, которая никаким боком не относилась к Софии. Я постоянно натыкался на людей, поведение которых было необычным. Словно они не были людьми. Недостаточно, чтобы им вызвали скорую психиатрическую помощь, но достаточно, чтобы привлечь любопытный взгляд. Они попадались по всему Краснодару но чаще всего встречались на западе, где заканчивался город. Я проследил за одним из них, неприметным седоватым мужчиной лет сорока. Он привлек мое внимание, когда пытался съесть банан вместе с кожурой. Мужчина прошел до частного кирпичного дома и зашел внутрь. Когда он отодвинул шкаф, открылся потайной проход, ведущий в подвал. Там его уже ждали, человек тридцать. Они сидели на полу и молчали, почти не двигаясь. Лицо мужика, за которым я следил, вдруг расплылось. Из-под иллюзии появилась его истинная сущность. зубы. В этот момент мои силы закончились, и мне пришлось отключиться от тени. Я вернулся в свое тело, с трудом поднялся и потянулся к тайничку с припасенными кристаллами. Магический резерв восстановился, но головная боль не прошла. Мозг готов был взорваться от возмущения. Я оценил ситуацию. К теням я не смогу подключиться в течение нескольких дней. То есть мне нужно срочно бежать к тому дому. Я накорябал адрес на кусочке бумаги и повернулся к Кристине. Не факт, что я смогу победить зубов Сперва необходимо разведать обстановку. Кристина, слушай меня внимательно. Я кратко обрисовал ситуацию, рассказал про едозубов и про то, что они, вероятно, задумали какую-то пакость. Также мне пришлось раскрыть секрет Софии и ее настоящего происхождения. Про Сашу я не озвучил, но Кристина и так все поняла. Она единственная знала о его родстве с едозубами. Я постараюсь не вступать в бой, просто изучу обстановку и попытаюсь понять, что они задумали. Не хочу натравливать на них сидры военных сразу. Если есть шанс избежать войны, я им воспользуюсь. Исчезновение Софии с огромной вероятностью связано с ними. Адрес я написал. Если не подам знак и не вернусь в течение двух часов, то ты должна пойти к директору и все ему выложить подчистую. Едозубы похитили Софию. Едозубы? В комнату ворвался Саша. Его лицо было искажено ненавистью. Мы должны пойти в даншу и убить. Судя по всему, он услышал только последнее предложение. За его спиной маячил Егор и согласно кивал. Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул и терпеливо сказал. «Вы ждете два часа, прежде чем что-то предпринимать».